Михаил Хазин, Сергей Щеглов «Лестница в небо» Диалоги о власти, карьере и мировой элите Эпиграф Вы позволите загадать вам на прощание загадку, лорд Тирион? В одной комнате сидят три больших человека — король, священник и богач. Между ними стоит наемник, человек низкого происхождения и невеликого ума, и каждый из больших людей приказывает ему убить двух других. «Убей их», — говорит король, «ибо я твой законный правитель». «Убей их», — говорит священник, «ибо я приказываю тебе это от имени богов». «Убей их», — говорит богач, «и все это золото будет твоим». Скажите же, кто из них останется жив, а кто умрет? Джордж Мартин. Битва королей. Предисловие. Три мифа и три правды о власти. Что мы, россияне начала 21 века, знаем про власть? Да вроде бы все, что нужно. Власть не дают, власть берут. Политика, грязные дела, честному человеку там делать нечего. У них там все схвачено, везде свои люди. У тех, кто начитался в свое время либеральной прессы, имеются еще более детальные представления о власти. Граждане, акционеры, демократически выбирают президента, совет директоров, который распоряжается ресурсами государства, корпорации на благо этих самых граждан-акционеров. Источником власти принято считать весь многонациональный народ, способом которым она вручается конкретным лицам демократические выборы, а ее главной задачей – заботу о простых людях путем назначения на ответственные посты грамотных профессионалов и разумного расходования бюджетных средств. В реальной жизни, конечно, наш либеральный читатель сталкивается с совсем иным устройством этой штуковины. В президенты его страны, неважно даже Россия, это США или Франция, выбирают заранее согласованных внутри элиты персонажей. В России это прямые преемники, на Западе поочередно меняющиеся левые и правые. Президенты назначают на ключевые должности своих людей, а те, в свою очередь, своих подчиненных. Бюджеты тратятся, исходя из клановой принадлежности чиновников, государственные заказы получают какие надо компании. Ровно то же самое делают руководители крупных корпораций, назначают на ответственные места нужных людей, дорасходуют изрядную часть бюджетов, исходя из личных интересов. В этой реальной жизни власть больше похожа на пещеру с сокровищами, вход в которую доступен Лишь избранным. Тем не менее, на вопрос, откуда берется власть, мы отвечаем как пописанному Власть не дают, власть берут. Отвечаем, потому с детства выучили этот первый миф власти, и больше не верим собственным глазам, сколько бы раз они ни свидетельствовали об обратном. Между тем, власть победителя Наполеона и императора Александра I начиналась с фразы. «Довольно, ребячица, ступайте царствовать!» Великий Ленин попал в Россию в апреле 1917 года в пломбированном вагоне с разрешения Генерального штаба Германии. Никому неизвестный Билл стал тем самым Гейтсом благодаря сверхвыгодному заказу от IBM. И даже демократ Ельцин начинал свою карьеру кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Какого великого властителя не возьми, каждый достиг своей власти не столько собственными усилиями, сколько получив ее, конечно, за некоторые заслуги, от предыдущих властителей. Итак, вот первая правда о власти, которую никогда не прочитать в либеральной прессе. Власть! Не берут, власть дают. Единственный способ приобрести власть – это получить ее от других людей. Король – тот, кому подчиняются, а не тот, на кого надета корона. Но нужно ли стоять в очереди за властью? Ведь политика – грязное дело, честному человеку там делать нечего. Пусть они наверху делят власть, а внизу никто не помешает человеку реализоваться в своей профессии или в частном бизнесе. Госсектор еще не вся экономика. Продавай свой продукт или свои умения на свободном рынке и будь выше этого. Как вы наверняка уже догадались, это второй миф власти. В реальном мире нет никакого свободного рынка, а есть налоги, лицензии, профсоюзы и, самое главное – Конкуренты со своими адвокатами в цивилизованных странах и со своими связями в силовых структурах в менее цивилизованных. В этом реальном мире человеку, не желающему заниматься политикой, то есть участвовать во власти, действительно делать нечего. Максимум, чего он сможет достичь, это положение высокооплачиваемого профессионала, работающего на самого младшего из представителей реальной власти, наемного менеджера. Выше находится стеклянный потолок, за который попадают лишь с разрешения хозяев. Чтобы заработать на жизнь, достаточно быть профильным специалистом, но чтобы реализовать серьезный проект, Сделать научное открытие, выпустить новый товар, создать известную фирму, нужно быть еще и политиком. Сравните судьбы изобретателя Windows Билла Гейтса и изобретателя веб-браузера Марка Андреасона, если вы вообще такого помните. Американский социолог Джеффри Пфейфер приводит еще более брутальный пример важности власти. Несмотря на то, что первые признаки передачи некой болезни позднее названный СПИД, при переливании крови были замечены еще в декабре 1981 года, переход к полному тестированию доноров завершился в США только в 1985. Четыре года понадобилось на то, чтобы преодолеть политическое сопротивление банков крови, не желавших тратиться на дорогостоящие тестирования и отпугивать доноров входным контролем. Противостояние между учеными и владельцами банков крови отнюдь нельзя было назвать борьбой на равных. Владельцы банков крови в совершенстве владели всевозможными техниками межличностного влияния и были весьма красноречивы. Ведь само существование этой отрасли зависело от умения убеждать доноров поддерживать такие организации, как Американский Красный Крест. Банки крови и другие связанные с ними организации имели многолетний опыт сотрудничества со средствами массовой информации и не меньше с властными структурами в Вашингтоне, в частности с государственными учреждениями в сфере здравоохранения. Ученые и эпидемиологи полагали, что правда восторжествует, если собранные ими данные будут представлены в убедительной форме, однако поначалу их влияние было слишком слабым, чтобы одержать верх над оппонентами и изменить политику борьбы со СПИДом. Представители донорской промышленности, напротив, искали не аргументы, а союзников. Фефер, 2007 год, страница 23. В результате многие тысячи людей заразились смертельным в те годы вирусом и умерли в последующие годы. Такой оказалась цена нежелания ученых заниматься грязным делом, то есть политикой. Похожая и в каком-то смысле еще более страшная история произошла в нашей собственной стране. Советская научная интеллигенция, жаждавшая свободы и демократии и фактически сокрушившая власть КПСС, С тех пор на улицах Москвы еще ни разу не было полумиллионных политических демонстраций. В силу демонстративного чистоплюйства отказалась от реальной работы во власти и практически полностью исчезла на глазах одного поколения. Поэтому перевернем миф, чтобы узнать вторую правду о власти. Власть – самое важное дело на свете, и чтобы добиться успеха, человек должен прежде всего быть политиком. Людей не интересует ваша квалификация или ваши идеи, их интересует, что они с этого будут иметь. Объяснить им это, пусть даже неправильно, работа политика, а не специалиста. Наверняка вы и сами чувствовали, что быть политиком в реальном мире весьма полезно. Но разве можно убедить сильных мира сего поделиться своей властью? Ведь у них там все схвачено, везде свои люди». Сыну генерала никогда не стать маршалом, потому что у маршалов тоже есть сыновья. На хорошую должность или крупный заказ всегда есть очередь из своих, и со стороны ни за что не пробиться. Неужели это кажущаяся, самоочевидная очевидной формулировка «третий миф власти»? Да, именно так. В реальном мире неограниченных ресурсов не существует. Вам не хватает тысячи долларов – Миллиардеру – миллиарда. Точно так же у любого властителя всегда в дефиците надежные люди. Это только со стороны свои выглядят верными соратниками. Сами правители оценивают ситуацию куда реалистичнее. Кругом измена, трусость и обман. Товарищ Сталин сосредоточил в своих руках необъятную власть. Так они характеризуют своих людей, когда отваживаются признать правду. Мы подошли к третьей, самой охраняемой правде о власти. У них там все висит на волоске, и надежные люди на вес золота. Но, в отличие от двух предыдущих правд, признаваться в третьей смерти подобно. Ведь власть держится прежде всего на готовности ей подчиняться. А кто же захочет подчиняться властителю, у которого мало верных сторонников? Признаться в том, что соратники ненадежные и бестолковы, значит сразу же потерять власть. Вот почему вы так уверены, что у них все схвачено. У власти достаточно ресурсов, чтобы заставить вас так думать. На то она и власть. У нее есть веская причина, чтобы это сделать. Подчиненный властитель может быть каким угодно изменником и трусом, но со стороны... Он должен выглядеть своим в доску, которому прощаются любые грехи. Вы наверняка замечали, что попав однажды во власть, человек становится непотопляемым. А все дело в том, что даже если сам по себе он полное ничтожество, он все равно должен оставаться во власти, иначе ее репутация окажется под угрозой. Своих не сдавать – это не личное благородство властителя, а главное условие его выживания. Ну, а теперь последняя и самая горькая правда. Мы достаточно знаем о людях и о власти, чтобы сказать вам, что будет дальше. Прочитав предыдущие абзацы, вы только еще сильнее поверите в три мифа, легко придумав для себя какой-нибудь аргумент, чтобы отбросить три правды. тому есть две причины, и каждой хватило бы с избытком. Во-первых, вся окружающая вас власть... Держится в том числе и на этих мифах, а потому поддерживает их всеми средствами, которых у нее намного больше, чем у вас. Во-вторых, вы сами хотите верить в эти три мифа, ведь они так хорошо объясняют, почему вы правильно поступаете, держась от власти подальше. Но если три прочитанные правды заставили вас задуматься, а может быть в этом что-то есть? Тогда наша книга не станет для вас пустою забавой. Тогда вы действительно наш читатель. И мы, теоретик и практик, готовы начать с вами серьезный разговор о власти, карьере и мировой элите.